Младший отрекомендовал запросто. Колей поигрывал своего и слегка приблотненного, как сказал бы Лаврик, даже пытался по фене ботать, не вживу. Старший Виктор Иванович от этого невольно хмурился, но не от того, что Коля делал это неловко и нелепо,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 Колонии-то оно безопасней, на ходу, словно черевобещатель, не разжимая губ, сочувственно прошептал конвоиный, а вслух крикнул на весь коридор: "Руки за спину". Ника тот же убрал руки за спину. В "Колонии я уже был. Лучше на фронт. Хоть ты и художник, дурак,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 И как только этими представителями военкомата был задан вопрос, что думает Мико по поводу своей счастливой невредимости во время взрыва в камере, Мико вспомнил последнее чаепитие с гражданином-начальником Петром Алексеевичем и ответил легко, не задумываясь. Курить хотелось, уши пухли. А бычок? Ну, ахнарь. Ну, коротко в смысле. Поднары закатился. Я полез туда за ним. А тут как взяхнет, я из-под нары вылезаю. Ни двери, ни окошка. А меня ноги не держат. Ну я и прилёг обратно на нары. И знаете, что самое интересное? Коля и Виктор Иванович быстро переглянулись, подошли вперёд, поближе к Мике. Чтобы не упустить ни одного его слова. Курить совершенно расхотелось. Удивлённо сказал Ник. Он слыshel, как хрыстнули костяшки пальцы у Коли, невольно сжавшиеся в кулак. Увидел резко очерченные скулы Виктора Ивановича и его ноздри, раздушиеся от ненависти. от ненависти к нему, 15-летнему интеллигентному Мике Полякову, сыну похороненной где-то в Свердловске, одной из самых красивых и блистательно остроумных женщин Ленинграда и Москвы до военного времени. Сыну шеф-пилота Его Императорского Величества в Первой мировой войне и кинорежиссера во Второй, две недели тому назад погибшего на фронте Павел, При выполнении не боевого, а собственного задания чести защищать ту землю, за которой он с отвагой и гордостью начал воевать ещё в 1914 году,